Глава двадцать Волк и пес Ночь Эйнер провел без сна. Сначала честно пытался задремать, но прокрутился на холодной жесткой постели до полуночи и встал, уговаривая себя, что всего лишь проверит караулы. Просто ради спокойствия. Нет, он не думал, что Рагнерсон впрямую нарушит законы гостеприимства и попытается похитить леди ночью. Все-таки он связан и обещанием ей, и долгом посла, и собственной честью в глазах остальных северян. А честь ярла — честь всего клана. Однако караулы Эйнер на всякий случай проверил. В конце концов, может, он за этого самого посла беспокоится. Караулы бдили, как им и положено. Остальная крепость спала. Только однажды в темноте двора что-то коротко взвизгнуло, Зашипела, и мимо Эйнера, мгновенно бросившего ладонь на рукоять ножа, гордо прошествовал мяус с огромной крысой в зубах. Крыса извивалась, пищала и лупила по камням толстым голым хвостом, пытаясь укусить кота, но тот лишь сильнее сжимал зубы, да подозрительно косился на человека. Не отниму, не бойся, сказал Эйнер, невольно усмехнувшись. Хорошо службу несешь. Мяус уронил придавленную крысу возле колодца, сел рядом и посмотрел на нее с удовлетворением, будто соглашаясь. Да, служит на совесть. Потом облизал лапу и принялся умываться. Сгорбившийся и остроухий, в лунном свете он был похож на крошечную горгулью, сложившую крылья за спиной. Точно такая, только серебряная, украшала приклад любимого арбалета Тибольда. Миновав кота, Эйнер обошел двор, сходил на стену. Все было тихо. Вернувшись в комнату, он снова лег и провалялся еще пару-тройку часов, глядя то в потолок, то в окно, наискось перечеркнутое лунным светом. После уборки Селины комната стала чистой и почти уютной. Но Эйнеру все время казалось, что он в чужом месте, а ведь это комната Мари. Неужели и правда он придаст память жены, если хоть задумается о браке с другой женщиной? В настоящем браке. Время тянулось, как смола из трещины в коре. Эйнер почти чувствовал его медленную вязкость, в которой тонул, словно неудачливая мошка. Рассвет поздней осенью не торопится, а Ярл вряд ли пустится в путь с первыми лучами солнца. Интересно, что он будет делать, если леди не придет провожать гостей? Проспит или то, что она передумает, разом хотелось и не хотелось верить. Если согласится. Да, позору Эйнер нахлебается, как утопленник воды. Зато потом будет жить спокойно. Морок от них стильды отстанет, а позор забудется, наверное. А вот если нет... Простыни вдруг показались колючими, но Эйнер заставил себя прикрыть глаза и лежать неподвижно. Поспать все-таки стоило, иначе завтра опять глаза будет щипать, словно в них песку насыпали. Вот так и понимаешь, что годы идут. Лет десять назад он не знал, что такое усталость после бессонной ночи. Так вот, если леди не согласится на предложение Ярла... Беды Эйнера могут закончиться очень быстро и просто. Прилетевший ниоткуда стрелой, обвалом в горах или смертельной хворью, смотря что, окажется легче устроить. Ведь Ярл, покинув его дом и отъехав на девять полетов стрелы, перестанет быть гостем. А еще стоило подумать, чего хотела леди ведьмак. Вряд ли просто пожелать доброй ночи. Интересно, Почему ярл волчьего клана держит при себе ведьмака родом из черных лис? Родственники по хвостам, что ли? Снова и снова Эйнер перебирал по слову все, сказанное на йотуновом балконе, благо на память никогда не жаловался. Почему маг, скрывавшийся под мороком, возненавидел леди, теперь было понятно. Но неужели король ничего не знает об этой истории? А если знает то должен был держать магичку под надежной охраной. Если только... Если только вокруг леди не идет тихая смертельная игра, цель которой — найти предателя. Тогда можно даже предположить, зачем ее прислали в крепость, прикрыв истинные намерения браком по королевскому сватовству. Да просто в драконьем зубе каждый человек на виду. Подобраться к леди незамеченным, Убийца вряд ли выйдет. И портал в саму крепость не поставишь. Для этого нужно получить разрешение коменданта, который должен своей печаткой отключить защитный артефакт. Потому-то и маг является мороком, что дотянуться собственными руками пока не может. Для этого, похоже, ему и нужен Эйнер. Зато морок способен вынюхивать и как-то влиять на разум, если правда то, что он говорил про Тильду. Пресветлый воин! Как же паршиво распутывать дела магов, не йоту на в них ни смысле. Кстати, а почему леди не захотела поклясться ярлу своей силой? Неужели? Да нет. Силу она не утратила. Эйнер сам слышал, как горничная леди рассказывала о проклятии, которое магичка наложила на дверь комнаты после выходки Тильды. Послушать Нэнси так из досок вылезали черные змеи с горящими глазами. Валил красный дым, и что-то жутко стонало, а потом все втянулось назад и успокоилось. Но проклятие, мол, теперь так и ждет жертву. Дверь, мимо которой Эйнер проходил по десять раз на дню, выглядела совершенно обычной. Но ведь его куртка, обработанная магом-артефактором, тоже ничем таким на вид не отличается, а грязь и острое железо ее не берут. Так что магии леди не лишилась — и причину ее отказа в клятве надо искать в чем-то другом, как и разгадку отсутствия персня. Но все это, — снова и снова возвращался он к ясной и жестокой мысли, — не будет иметь значения, если леди уедет с Рагнерсоном, забрав и ненависть своего врага, и все тайны. Под утро Эйнер все-таки уснул, провалившись в тяжелое тревожное забытье, но через час очнулся от шума во дворе. Вскочил, растерянно и зло ругнув себя, настолько привык вставать раньше всех в крепости, что и помыслить не мог о возможности проспать. Быстро оделся, поплескав лицо холодной водой над тазом, накинул куртку. Оружие, поколебавшись, брать не стал. Шум совершенно мирный, Просто гости собираются в дорогу, и выйти к ним с топором или мечом было бы странно. Хуже того, оскорбительно. А ведь как чешутся руки? Сбежав вниз, Эйнер торопливо окинул взглядом двор, ища среди высоких широкоплечих северян женскую фигурку. Но леди не было. Или она действительно проспала отъезд гостей, или ехать не собиралась. Или ждет нужного момента, чтобы появиться?» — кольнула недобрая мысль. — Тиба, почему меня никто не разбудил? — хмуро спросил он сержанта, лениво попивающего шамьет на крыльце. — Тебя? Да все думали, что ты уже проснулся, — удивленно глянул Тиба. — Всегда же вскакиваешь раньше петухов, будто они тебя в задницу клюют перед тем, как запеть. — -ка, глотни, а то вид такой, словно не ложился. Эйнер взял кружку, хлебнул горячего сладкого напитка, все равно отдающего скрытой горечью, которую из шамьета не убрать, сколько не лей меда. В голове почти сразу перестало гудеть, в глазах тоже прояснилось. Хорошая штука, хоть и непонятная на вкус. Никогда Эйнер не любил это южное пойло, а придется, похоже, с ним подружиться, если и дальше со сном будет такое. — А где ярл? Оглядел он двор еще раз, поняв, что его тревожит. Белоснежные гривы Рагнерсона тоже не было видно. «Да, вон он!» — кивнул Тиба, принимая назад кружку и смачно зевая. «С ведьмаком рядом стоит. С тем, что помоложе и посмазливее. Слушай, а правду говорят, что северяне в походе друг о друга греются. Да и в мирное время могут парня с девчонкой попутать». «Иногда, правду, буркнул Эйнер, досадливо вглядываясь в Ярла, от которого как раз отошел прикрывавший его от взгляда здоровенный Берсерк. «Но это не так, в общем, как на юге. Потом расскажу, если хочешь». Не то время сейчас было, чтобы объяснять древние обычаи Вольфгарда, по которым воин, не заслуживший славы и не скопивший лично добытого золота, не вправе сделать брачное предложение достойной деве или женщине. Можно, конечно, жениться на ком-то попроще или привести в жены чужестранку, но это значит показать свою слабость, потому многие не женятся до 30, а то и до 40 лет. Когда мужчина дома, хватит рабынь, чтобы согреть постель. А вот в походах... Там сложился тайный дружинный уклад, по которому юнцу еще не выпросившему ленты, не считается бесчестьем ночевать с кем-то из старших под одним плащом. Само собой, по согласию и в благодарность за воинскую науку. Потом, выйдя из возраста кипящей крови и приведя жену в собственный дом, воины думать о таком забудет. Женатому неприлично, его и так волчица наградила благой долей. Взявшему ленту тем более постыдно. Как может стать хорошим мужем тот, кто не способен справиться с собой и подождать женского ответа. А молодому холостяку можно, если совсем не втерпешь. Но только воину, а не земледельцу или ремесленнику. Потому что в дружине мужскую дурь сдерживает ясное понимание. Обидишь своего — останешься в драке с неприкрытой спиной, а то и нож в нее получишь. Ничего общего с развратным югом где мальчиков продают на рынках наравне с девушками, не видя в этом мерзости. Но в Дарвинанте никому не объяснишь разницу. Если уж самого Эйнера, выросшего рядом с Вольгородом, от подобных нравов с души воротило. Все-таки не волк он, как ни крути. — А к чему ты? — повернулся он к Тиба, но тут уже куда-то делся вместе с Шамьетом. Эйнер вгляделся в латную фигуру ведьмака, Вспомнил его уверенные повадки и подумал, что вряд ли догмар из тех, кто ищет мужского покровительства. Но даже если так, не его Эйнора это дело, гораздо интереснее, о чем «Черный снег» ночью говорил с леди. И куда сейчас оба северянина смотрят так внимательно? Сообразив, куда именно уставился Ярл, Эйнар прикусил губу. «Ну точно, там всего-то три окна» и вряд ли Рагнерсон хочет увидеть в них Тильду или самого Эйнера. А вот ведьмак... Дагмар Черный Снег скользнул взглядом по всей стене, потом присмотрелся к крытой галерее второго этажа, задержавшись там, словно увидел что-то интересное и, наконец, в упор поймал взгляд Эйнера. По узким, четко очерченным губам скользнула насмешливая улыбка. Ведьмак, не поворачиваясь, что-то негромко сказал Ярлу — и на Эйне раскрестились уже два взгляда. Дальше делать вид, что он ничего не замечает, было глупо и позорно. Эйнер отпустил перила, который, оказывается, стиснул рукой, и пошел к Рагнарсону через весь двор, не обращая внимания на суетящихся людей. Кому нужно, пусть сам убирается с дороги. «Доброго утра, капитан! Пришли пожелать нам легкого пути?» Ярл улыбнулся ему с такой искренней приветливостью, что не услышь Эйнер собственными ушами, как Рагнарсон соблазняет его жену, не поверил бы. Разве способен на недостойный поступок столь благородный и учтивый вельможа? Доброго утра, Ваша Светлость. Именно так. Холодная злость, окатившая, как вода из полыньи, мгновенно остудила разум. Нельзя делать глупостей. «Нельзя дать повода для поединка, ни малейшего, потому что законы чести, на которые Рагнерсон вчера ссылался, давая обещание леди, позволяют очень многое, если умеешь их правильно толковать. А самое глупое и обидное, если придется умереть напрасно». «Что ж, если дальше нас будут встречать с таким гостеприимством, дорога покажется слишком короткой», — продолжал улыбаться Ярл. Эйнера так и подмывала спросить, будет ли тогда его светлость увозить хозяйку из каждого дома на этой дороге, но он сдержался. Не хватало еще выдать, что слышал вчерашний разговор. Как ни крути, а чести оно ему не делает. Принимать достойных гостей — почет и радость, — бросил он и хотел уже поинтересоваться, не нужна ли помощь в сборах, как брови ведьмака, увидевшего что-то за его спиной, — Изумленно выгнулись. Рагнерсон тоже посмотрел Эйнуру за плечо. Улыбка его застыла, потом исчезла, в последний миг показавшись фальшивой. В желтых глазах волчьего ярла мелькнула растерянность, а потом они просияли яростным расплавленным золотом, словно солнце, показавшееся из-за восточной башни, именно сейчас заглянуло Рагнерсону в лицо. Эйнер шагнул в сторону и повернулся обреченно принимая все, что увидит. И все равно это было, как оплеуха на отмаш. Словно он вернулся назад, в тот самый миг у алтаря, когда еще можно было все остановить. Спустившаяся с лестницы во двор женщина смотрела спокойно и холодно. Но Эйнер ради спасения собственной жизни не смог бы сказать, на кого из двоих, стоящих рядом. На него или на ярла? Наверное, на обоих? Словно взвешивала их на непостижимых жестоких весах, прячущихся в каждом женском сердце. Определяла меру и ценность. Выбирала. Принимала решение. И если было у них с Рагнерсоном хоть что-то общее, то именно сейчас, когда на краткий миг весы застыли в равновесии, а сделанный выбор прятался за ледяными глазами цвета стали, «Доброго утра, моя госпожа!» — склонил голову Рагнерсон, и Эйнер стиснул зубы, увидев, как ему вторят остальные северяне, приветствуя леди. «Доброго утра, ваша светлость! Доброго утра, милорд, супруг мой и все господа!» Она не улыбнулась. Стояла в дюжине шагов от них, настороженная, разве что воздух не нюхала, глядя почти враждебно совсем не такая, как вчера и при встрече гостей, куда что подевалась. Ни нарядного платья, ни толстой витой косы вокруг высокого бледного лба. Сегодня леди оделась почти как на свадьбу, в те же замшевые штаны и армейские сапоги, разве что поверх рубашки был надет черный камзол, в котором она приехала. Глухой и длинный, до середины бедер, только над воротником виднелась белая пена кружева, но не белее, чем лицо леди. «Ах да, холодно же! Какая рубашка! Сейчас и плач не помешал бы!» Его жена, нежеланная, но принятая им по всем законам, божественным и человеческим, смотрела на Эйнера в тишине примолкшего двора, словно все почуяли недоброе. А Эйнер не мог отделаться от глупой мысли, молоточками бившейся в висках. Почему она не надела плащ Ярла? Такая мелочь уже ничего не решила бы. Но почему? Что ж, зато в штанах ехать верхом гораздо удобнее. А плащей у Рагнерсона хватит. Это Ярл правду сказал. Он ответил ей таким же прямым взглядом, изо всех сил держа лицо каменным, хотя и это было уже неважно. А потом... Вспомнив кое-что, пошел навстречу, торопясь, пока Леди не отошла от перил, на которых она держала руку в точности, как он недавно, словно цепляясь за спасение. У него осталось всего несколько мгновений, но это следовало сделать сейчас, пока Рагнерсон еще был за спиной. Поэтому Эйнер шел, впитывая взглядом то, что видит, словно наказывал себя за всю дурость, что случилось с его позволения, или попустительство в эти дни. Тонкая, длинная шея, утонувшая в проклятом кружеве чужой рубашки. Ярлу еще предстоит ее увидеть. Но какая разница? Серебро волос, небрежно сколотых в пучок на затылке. Наверное, плести красивую косу оказалось слишком долго. Плотно сжатые губы. Вчера они были куда розовее, а сейчас будто вся кровь ушла. Глаза холодные и острые, непроницаемые, как положено воину перед боем. Леди разве так смотрит на мужчину, которому согласны отдать руку и сердце? Злая обида плавилась где-то внутри, заливая нутру кипятком, горяча кровь. Да, он и вправду кирпич, бывшая невийская дубина, сторожевой пес. Но зачем вот так? Почему было не поговорить с ним честно и наедине? Ведь не услышь, Эйнер, разговор. Сейчас бы не знал ровно ничего. А потом вспоминалось все, что творилось в крепости. Их ссоры, тильда, морок. Что ж, капитан, значит, ты сам виноват. Не заслужил. И ты ведь сам себя уговорил, что с ярлом твоей жене будет безопаснее. Нет, не твоей жене. Просто леди, боевой магички, аристократки, живой легенде, чтоб ее. Главное — живой. Эйнер прошел эту дюжину или чуть больше шагов, чувствуя на себе столько взглядов, что спина чесалась между лопатками. Но сам видел только один взгляд — светлый и холодный, как первый ломкий ледок на реке. — Леди... Он склонил голову и тут же выпрямился, ловя малейшее изменение на бледном лице магички. «Капитан?» Их, конечно, слышали, хоть и не слишком хорошо, но Эйнеру было плевать. Хотя бы часть долга он собирался отдать, пока еще мог. «Благодарю, миледи», — сказал он негромко. «Вы были прекрасной хозяйкой все эти дни. Если бы не вы...» Удивление в ее глазах вспыхнуло всего на несколько мгновений, но и этого хватило, чтобы серо-голубой лед потеплел. «Вам стоит благодарить своих людей, милорд», сказала Магичка мягким грудным голосом. «Селину, Молли, Мэтра Вайса и особенно сержанта Мери. Их заслуга неоценима. Кроме того, не рано ли? Гости еще не уехали?» «Именно поэтому». Уронил Эйнер, отступая в сторону, чтобы дать ей путь. Два шага вперед. Четыре. Пять. Эйнер смотрел, как она проходит половину пути и останавливается, а Рагнерсон идет ей навстречу. Но когда между ними осталось совсем немного, Ярл вдруг остановился и взглянул на Эйнера, позвав. Капитан! Только сейчас Эйнер увидел, что в руках у Рагнерсона меч в ножнах, роскошные ножны, отделанные бирюзой, позолоченная рукоять. Пожалуй, меч на поясе самого Рагнерсона выглядел куда проще. Капитан, снова сказал волчий Ярл, улыбнувшись, и Эйнер подошел, чувствуя, как по спине катится ледяной крошкой дурное предчувствие. Ваше гостеприимство выше всех похвал. Прошу. Примите на память. Он склонил голову, протягивая меч на вытянутых руках. Потом горделиво выпрямился, и Эйнер стиснул зубы, встретившись с насмешливым взглядом, полным превосходства. Простите, ваша светлость, сказал он, изнывая от тяжелого стыда, но я предпочитаю топор. Не дело, чтобы такое прекрасное оружие осталось без употребления. Проклятие! Глупее отговорки не придумаешь, но ведь не скажешь прямо то, что понятно обоим без слов. Отдариться за меч, на рукояти которого клеймо арса медвежьей пасти, Эйнер не сможет ничем. Хоть все имущество продай, хватит разве что на ножны, которым по цене далеко до клинка. А взять, не отдарившись, вещь подобной цены — позор. Но и отказаться нельзя — Инер без того уже встал на самый край прямого оскорбления гостя. Вон как замерли вольгарцы, ловя каждый звук и движение. Что ж, пригодится вашему сыну, продолжал улыбаться Ярл, держа увесистый красавец клинок легко, словно прутик. Не обижайте меня отказом. Тварь. Все он прекрасно понимал, все рассчитал безупречно. Наверняка клинок работы Арса взят из королевских даров, но разве теперь это имеет значение? Не принять подарок — прямой плевок в лицо. Тогда уж поединка не избежать. А главное, обычай будет целиком на стороне Рагнерсона, как и законы чести, которым он обещал следовать. Эйнер молча принял дар, тяжело оттянувший ладони. На мгновение меч, переходя из рук в руки, соединил их, и ярл торжествующе блеснул глазами. Все еще можно было поправить, найдись у Эйнера что-то, пусть неравноценное, но хотя бы достойное стать подарком. Но счет шел на удары сердца, а послать за ответным даром Эйнер не мог. Его топор даже не смешно. Боюсь, высокий ярл, — сказал он еще мрачнее, с трудом выталкивая слова из пересохшего горла. — За такое сокровище отдариться мне нечем. Разве что сами скажете, что вам приглянулось из того, чем я владею. — Ну, давай же, — глянул он в лицо Ярлу. — Не зря ты все это затеял. Так продолжай. Занес меч — опусти. — Что ж, капитан, — продолжал улыбаться Рагнерсон, — Чтобы оружие принесло вам удачу, я и впрямь попрошу за него безделицу на память. Всего лишь ленту «Леди Ревенгар» на гладкую дорогу. Слово было сказано и упало в мертвой тишине. Эйнер видел краем глаза потрясенные лица Сигурда и Рори, невозмутимую физиономию Дагмара, мрачную тинлейфсона Немногие дровинанцы тоже притихли, чуя неладное. Леди, стоя как раз посередине между ним и Рагнерсоном, молча переводила взгляд с одного на другого, но по ее лицу Эйнер ничего не мог прочесть. — Вот как значит, — медленно сказал он, стискивая рукоять подаренного меча. — И вправду безделица. будто проклят лисий хвост с волчьими зубами. Получить от женщины ленту, заручиться обещанием, что именно тебя она ждет, желая, чтобы дорога оказалась гладкой, как эта лента. Замужняя, конечно, ленту второй раз подарить не может, кроме одного единственного случая, если хочет сменить мужа и уверена, что он проиграет в поединке, потому что добром такое решить невозможно. Молчал, улыбаясь Рагнерсон, молчал его отряд. Малкольм, стоявший у вяза, передернул плечами, словно скидывая с них что-то, и Эйнер отстраненно подумал, что счет на людей, пожалуй, будет равный, потому что у Ярла, конечно, десяток человек и пара ведьмаков, но дарвинанцев больше. Еще идти бы где-то. Но нельзя даже если придется сдохнуть под мечом Рагнерсона. Потому что ценой смерти Ярла будет не просто голова Эйнера Рольфсона и его солдат, а сорванный мир с вольфгартом Они оба это понимали, и на миг Эйнеру показалось, что в глазах Ярла мелькнуло сочувствие. Но в следующий миг волк посмотрел на Леди, и сочувствие исчезло, утонув в голодном золоте вожделения. А Леди молчала и эйнер вдруг понял что она то и в самом деле не видит в просьбе рагнерсона ничего необычного считает наверное что у нее просят пустяк из вежливости вроде платочка или рукава на рыцарское копье во время турнира так на удачу она же дарвинантка и стоило ему это понять как внутри обожгло злым жаром да он почти смирился с тем что она уйдет заставил себя смириться но сама понимая что делает законы чести какие кудбурдам законы чести позволяют обмануть дарвинантку знать не знающую что такое подарить ленту он не успел понять как сделал шаг просто вдруг оказался между ярлом и магичкой и бутейнер в самом деле псом загривок бы у него сейчас вздыбился и клыки оскалились А так он просто стоял, сжимая кулаки и ясно понимая, что при малейшем подозрении люди Рагнерсона имеют полное право его убить, спасая Ярла. Да и свои, кстати, обязаны, спасая посла. — Что же вы, капитан? — тихо и почти нежно сказал Рагнерсон, выдерживая его взгляд, но перестав улыбаться. — Откажете леди в ее законном праве выбрать? Право, выплюнул Эйнер, сдерживая рвущийся из груди звериный рык. Выбрать? Даже не зная, что она выбирает. Это ваша честь, ярл. Вот теперь глаза Рагнерсона полыхнули по-настоящему. Эйнер почти увидел, как он делает шаг, выхватывая меч, но вольгартец сдержался. Только посмотрел на магичку и еще мягче спросил ухитрившись в одно слово вложить столько тягучего обещания и нежности, что эйнора передернула. «Миледи?» «Миг. Второй. Третий». Малкольм уронил руку на меч. Ведьмак Тин Ливсон поднял руки перед собой. Четвертый. На галерее второго этажа мелькнул Тиба, опирающийся на перила в странной позе. Пятый. Рори и Сигурд с застывшими лицами сомкнули плечи за спиной у Ярла. Эйнер отсчитывал мгновение, как приговоренный к казни. Глянуть в лицо своей жене он не мог, потому что боялся отвести взгляд от Рагнерсона. И ушам не поверил, когда услышал холодно-спокойный голос. «Простите, Ваша Светлость, но я Вам уже ответила. И все мои ленты только для мужа». Раздайся с небес голос пресветлого, Эйнер не поразился бы сильнее. И отцвет своего изумления он увидел на лице Ярла, дернувшегося как от укола. Еще несколько мгновений Ярл молчал, смотря на леди. Потом перевел взгляд на Эйнера. И в ледяном золоте его разум успокоившегося взгляда Эйнер увидел свою смерть так ясно, словно она уже случилась. «Но отпускать вас без подарка и вправду не делает нам чести», — прозвенела из-за плеча Эйнера то ли бьющимся стеклом, то ли столкнувшимися клинками. Он уже слышал такой голос и сейчас точно знал, что его жена не просто зла, она в ярости, той самой ярости, которая не разбирает силы врагов и не видит препятствий. Похоже, леди все-таки знала, что у нее попросили. И мгновенно осенила Эйнера, Именно это склонило выбор в пользу пса, а не волка. Просто потому, что нрав леди не стерпел попытки увести ее обманом. Ярл сделал ставку и проиграл. Успел ли он сам это понять? — Позвольте, милорд, супруг мой. Магичка шагнула, встав рядом с Эйнером, так что он видел бьющуюся жилку на ее виске и заострившееся бледное лицо, только скулы и губы порозовели. «Ми, леди!» — настороженно уронил Ярл. Теперь его очередь была чуять неладная. «Признавая долг, вы назвали меня не только леди». Она улыбнулась, вскинув голову, такая же прямая и надменная, как Рагнерсон. Тонкая, беловолосая, но не блеклая, как казалось Эйнеру раньше. Сталь не бывает блеклой. Она просто не удостаивает быть яркой. Ее ценность в другом. «Я слушаю», — медленно кивнул Рагнерсон. «Раз уж вы не получили ленту от леди Ревенгар, не возьмете ли это от стального подснежника?» Леди также медленно, напоказ всему двору, подняла руку, и серебряная серьга, искрящаяся огоньками мелких бесцветных камней, покинула ее левое ухо. В правом же, поймав солнечный луч, блеснула еще острее. С вызовом. Леди протянула руку точно так же, как недавно Ярл, предлагая Эйнеру меч. Боги! прошептал кто-то, и в полном беззвучии двора шепот услышали все. Вы голос Рагнерсона осекся, и Эйнер его понимал, потому что творилось неслыханное. Вместо ленты Ярлу Хёгни главе одного из самых могущественных кланов вольгарда сумасшедшая дарвинанская магичка предложила воинское побратимство. И ведь имела право. Он сам назвал ее офицером. «Вы понимаете, что отдаете?» — справился Ярл с собой, вглядываясь в лицо магички то ли с восторгом, то ли с ужасом. «Понимаю», — бесстрастно отозвалась та. «Но иного не будет». Я свой выбор сделала, а ваш за вами. Едва дыша, Эйнер смотрел, как Ярл осторожно, словно ядовитую тварь, берет Серегу с узкой женской ладони, как быстро облизывает губы, как вглядывается в лицо стоящей перед ним женщины, невольно подаваясь вперед в последней сумасшедшей надежде. И как невидимая струна, до предела натянувшись между ним и леди, лопается, заставляя Рагнерсона порывисто выдохнуть. «Дагмар, иглу!» «Мой ярл!» В голосе ведьмака звучал испуг. Эйнер понимал и его тоже. На глазах у Вольгвардского посольства и Дарвинанского гарнизона творилась легенда, о которой сложат баллады и саги, а попасть в легенду и пережить ее сотворение удается немногим. «Иглу!» — бросил Рагнерсон с тоскливой яростью, и черный снег, подойдя, молча подал вытащенную откуда-то костяную иглу. Не отводя взгляда от магички, вольфгардец ткнул острием в мочку правого уха. Не поморщившись, на ощупь вдел серегу, и струйка крови побежала, пятная серебро алым, капая на плечо и пачкая новый плащ. Леди протянула ладонь, и Ярл положил в нее иглу. Все верно, под серьгу побратимо плоть всегда прокалывается заново, чтобы смешать кровь. Резкий укол, и Эйнер сам с трудом выдохнул, глядя на исказившееся лицо магички. Закусив губу, она вдела серьгу, пачкая ее кровью точно так же, как Ярл. Вот и все. Рассудком Эйнер понимал что леди выиграла у них обоих. Она не просто предотвратила поединок. Даже Лиси хвост Рагнерсон вряд ли посмеет навредить мужу своей названной сестры. Да и толку ему теперь убивать Эйнера. «Гладкой дороги, Ингольф!» — сказала магичка, с той же ледяной безмятежностью обращаясь к Ярлу по имени, как и положено сестре. «И тебе остаться с добром, Лавиния!» склонил голову Рагнерсон. Сделав шаг назад, он также надменно выпрямился, посмотрев на Эйнера, но теперь в золоте волчьих глаз плескалась боль. Видит, боги, капитан», — сказал Ярл хрипло. «Впервые в жизни я смотрю на женщину, завидуя мужчине. Береги мою сестру, чтоб тебя». Круто развернувшись, так что плащ плеснул складками, он взлетел в седло давно ждущего жеребца, и мир вокруг рассыпался звуками и движением. Вольгверцы уезжали молча, но фыркали кони, звякало сбруя, цокали по камням двора копыта, пока отряд выезжал за ворота. До боли сжимая жесткие ножны ярлого подарка, Эйнер сглотнул ком в горле, чувствуя, как льется по спине холодный пот. Мимо только что в очередной раз прошла смерть. Он подумает об этом потом и поблагодарит леди. «Сержант!» — повернувшись, окликнула магичка Тиба, стоящего на галерее. «Какого баргота вы там делаете с арбалетом?» «Вот не поверите, миледи!» — невозмутимо отозвался Тибольд, утирая рукавом лоб, хотя во дворе было совсем не жарко. «Пружина ослабела. Подтягиваю». «Нашли место!» Она улыбнулась как-то беспомощно, Зябка обняла руками плечи. И прежде чем Эйнер снял куртку, ругнув себе за тупость, торопливо ушла наверх, в крепость. Остальные тоже мгновенно вспомнили о делах, и Эйнер остался стоять посреди двора один, дыша невозможно вкусным осенним холодом, с жадностью приговоренного, получившего то ли помилование, то ли отсрочку. Потому что Ярл уехал, а это значит, справляться с проклятым мороком придется самому Эйнеру.